Часть 3. Искупление в огне. И если опасность, что угрожает священному роду, не унять бальзамом скрытности или ужаса, восстань против постороннего и повергни его зубами, когтями и очищающим пламенем из апофеоза спирального змея. Глава 10. Оно приближается, думала Арикин, следуя за капитаном Амазет в штаб полка. Чего бы не боялся крест, оно началось. Все старшие офицеры полка собрались вокруг длинного стола, во главе которого сидел полковник, но внимание капрала привлек не Таласка, а человек по левую руку от него, облаченный в ресу. Заметив медики, он торжественно кивнул: "Приветствую её". "Бахарло" Майор Ростик нахмурился, когда Арикин села рядом с Амазет, по-видимому, гадая, что здесь делает жалкий капрал. Но остальные не обратили на неё внимания. На самом деле медике было плевать, что там кто из них думает. Кошмарная схватка у разбитого корабля закончилась меньше часа назад, и ей следовало быть со своим отделением, ну или тем, что от него осталось. Но Амазет настояла на своём. "Ты моя тень", сказала капитан. Я хочу, чтобы ты прикрывала мне спину. Все расселись и обратили на полковника выжидающие взгляды. Кангры навалился на стол, сложив руки перед лицом словно в молитве. Глаза он не открывал. Капитан Мозет тихо произнес он. "Началась война". Адеола не утруждала себя предисловиями. "Наш враг — спиральная заря". Она кивнула Хард. Говори, что знаешь, паломник? Они скапливаются в городе, произнёс бывший пастырь. Собирают армию. Его лицо иссохло, словно он был на грани истощения, а взгляд, налитых кровью глаз, казался затравленным. Насколько большую? спросила Амазет. Их тысячи, ответил Бхарлу. В основном городские работяги и неофиты, но остальные это благословенные околиты». И кое кто похуже. Они демонопоклонники? напряженно спросил майор Казан, бородатый гигант. Похоже, новости его не удивили. Он ожидал этого, почувствовала Арикин. Просто дождаться не мог. "Я не знаю, что они такое", ответил Бхарлу. "Может быть, нечто худшее. Господа, мы не можем брать на веру слова этого гражданского", возразил Ростик. Если между нами и сектой возникло недопонимание, мы должны начать переговоры. Не о чем тут болтать, прошептал Пхарлу. Они покончили с разговорами. Спиральная заря не ортодоксальный культ, настаивал Ростик. Но они поклоняются императору, четырёхрукому императору. произнес Таласка, открыв наконец глаза, их Магус заглянул в мой разум, и я заглянул в него в ответ. И я увидел твари внутри. Все они чудовища. Я всегда это знал, сказал Казан, кивая. Серебряный взгляд Таласки пал на него. Те атаки на святилище, произнёс полковник. Это твоих рук дело, Казан. Я готов за это ответить, полковник. Гигант ухмыльнулся, показав металлические коронки на месте зубов. Честный шеларский воин всегда чует скверну. Вот только не среди своих людей. С горечью подумала Арикин, вспомнив Тразгу. Мы зря теряем время, надавил Бхарло. Они придут за нами. Мы должны ударить первыми. Что ты предлагаешь? уточнила Мазет, внимательно следя за ним. Я могу провести вас прямо к ним. нетерпеливо ответил Бхарло. Я знаю тайные пути и пароли. А что с Афель? неожиданно спросила Арикин. Она проигнорировала устремившиеся на нее взгляды. Среди них были как озадаченные, так и рассерженные ее дерзостью. Что случилось с ней, пастырь, и с остальными? Бахарлов вздохнул. Последний раз, когда я видел Афель, она была на втором месяце беременности, но выглядела так, словно на шестом. Их отродье растут очень быстро. Бывший пастырь тряхнул головой. Она просто сияла от счастья, поскольку князь ней зашёл сам знаменщик культа. Великая честь. А остальные, их больше нет, Арикин. Их всех приняли. Заразили через пару дней после нашего прибытия. Если бы капитан не предупредил меня, я не вспомнил бы свои старые навыки. Меня бы тоже забрали. Он повернулся к Таласки. Я проведу вас к ним, но позвольте мне сражаться с вами рядом. По столу в сторону Бахарлус скользнул пистолет. Держи, пастырь. "Принесла девушка. Ты заслужил его." Бахарло улыбнулся своей прежней грустной улыбкой. "Спасибо, сестра." Он поднял оружие, и улыбка исчезла, как пропал и свет его глаз. "Так пламеняет спираль!" рявкнул он, быстро прицелившись в голову Таласки. Щелкнул спуск, но ничего не произошло. В ту же секунду мачете Арикин вонзилась пастырю в грудь. Бахарло уставился на нее пустыми глазами. "Я вытащила из него батарею", произнесла медики. Пистолет выскользнул из пальцев Бахарло, и он осел на клинке, пришпиленный к креслу. "Думаю, он не знал, что уже принадлежит им", произнесла Арикин. "Понял только в конце", но это отражалось в его глазах. Солдаты из экипажа Валькирии несомненно были элитными бойцами, но ничем не походили на лихих ветеранов, которые сопровождали креста Бабатство. Все незнакомцы носили черную панцирную броню и шлемы с металлическими масками. Их линзы были настолько темными, что полностью скрывали глаза. Лазерные винтовки чужаков были более громоздкие, чем стандартные модели, и к их прикладам тянулись кабели из-за ранцев. Командир отряда вместо шлема носил багровый берет, но был таким же безликим, как и его подчинённые. Все они сидели тихо и так неподвижно, что казались автоматами, или просто людьми, но пустыми внутри, как клавель», — Решил капитан. Он повернулся к светлоглазому оперативнику инквизиции, сидевшему рядом. Куда мы направляемся? К шпилю Вигилонс, ответил клавель. У Конклава там база. Я слышал, что Вигеланс активный вулкан. Так и есть, поэтому выводок и избегает его. Выводок? Это наше обозначение для дегенератов спиральной зари, сказал Клавэль. О них разновидность ксеносов, и очень опасная. И вы здесь, чтобы их уничтожить? Мы орда ксенос. Я спрашивал не об этом, настороженно подумал Амброс. Как долго вы о них знаете? снова спросил он. Они находятся под наблюдением некоторое время. Но вы нас не предупредили, даже когда мы отправились в ту проклятую яму. Тут Креста посетила другая мысль. Ты сейчас не собираешься никого предупреждать, не так ли? Клавель смерил его холодным взглядом. Капитан, ваши боевые навыки в лучшем случае посредственны. Но вы показали себя живучим и находчивым человеком. Вы можете быть полезны конклаву. Но если поставите мое задание под угрозу, вас устранят. Эмброус в этом не сомневался. Он заметил, что Трухилио пристально наблюдает за ними. Выживший ветеран слышал каждое слово. Они обменялись взглядами, подтвердив негласный союз, что возник между ними в святилище аббатства. Мы чужие здесь, подумал Крест е нас предали. Есть и другие, вроде Бхарлу», — ответила Арикин полковнику. Чёрные флаги, обращённые врагом. Глаза человека, приколотого к креслу рядом с Талаской, смотрели на неё, обвиняя в убийстве. Я видела их предатели и еретики, проворчал Казан. Я думаю, это нечто более сложное, нахмурившись, произнесла Медики. Скорее что-то вроде болезни. Демоническая чума скверны, глубокомысленно кивнул офицер. Я слышал о таком. Он ухмыльнулся, Арикин. Ты здорово вывела убийцу на чистую воду, Кабро. Он был жертвой, ответила медики с грустью. Все они. И я чуть не оказалась среди них, подумала она. Прости, авель Если знаешь имена, назови их, сказала Амазет. Сенка мгновенно ответила Арикин. Нет, все мои акулы часовые, тронобоязненные люди, возразил Ростик, но без особой уверенности. Он выглядел сбитым с толку и очень старым, как будто стремительное развитие событий измотало его. В других обстоятельствах медики посочувствовала бы ему. Они все хорошие парни. Каким был Ипхарло? сорвалась Арикин. Возможно, до самого последнего мига Развернутые используют нашу веру против нас, майор. Поднять в кладовке общую тревогу. Произнёс Таласков, вставая с кресла. Среди всего, что наговорил убийца, одно было правдой. Они идут за нами. Полет длился чуть дольше часа. Ближе к концу Валькирия резко задрала нос, набирая высоту, после чего села, под турбин. Выйдя наружу, Крест увидел, что летательный аппарат приземлился на узком откосе вблизи вершины другого шпиля, судя по всему, Вигеланса. «Темпестер Эйкман за мной велел Клавель командиру отделения. Вчетвером они пересекли скальный выступ, оставив солдату Валькирии. Целью их пути была монолитная постройка с фасадом, вырубленным в виде богато украшенного широколизвейного меча. Это храм воинов. Рассудил Крест, когда они вошли в здание через проход, расположенный на острие клинка. Открывшийся за ним туннель был погружен во тьму, но их фонари высветили облаченных в броню гигантов, высеченных в обсидиане. Похоже, мифы кольца Коронатус все же имели под собой некое основание, ибо эти статуи определенно изображали адептов Астартес. Пост человеческих воителей изваяли в натуральную величину. Отчего идущие через их строй люди выглядели карликами, но облик их казался скорее стилизованным, нежели слепо скопированным. Великаны стояли в суровых, и сдержанных позах, но при этом излучали достоинство и элегантность, будто были не только воинами, но и творцами. Неужели они сами высекли статуи? гадал крест, восхищаясь работой. И их путь оборвался перед простой металлической дверью, выглядевшей неуместно в этом древнем храме. Клавель положил ладонь на её поверхность, и она скользнула в сторону. На пороге обнаружился ещё один солдат в маске. "Неупокоенный прах", произнёс оперативник. Опустив оружие", часовой освободил проход. Обстановка помещений за дверью выглядела потёртой, изношенной. По-видимому, их использовали годами, если не десятилетиями. Стены были обиты гофрированным металлом, на потолке мерцали люмен-трубки, освещающие сеть коридоров с рядами дверей. Клавель повел четверку дальше внутрь. Но, хотя в комплексе могла поместиться целая армия, по дороге они никого не встретили. Вы сворачиваете этот объект, предположил капитан. Vigilance вспомогательная база. Наши основные силы всегда были на орбите. Но вы уходите, бросаете черных флагов на произвол судьбы. Клавель ответил молчанием. Вскоре они добрались до еще одной запертой двери и еще одного часового. За порогом обнаружился полутёмный зал, главным источником света в котором были пиктокраны, рядами размещенные на стенах. Вдоль пяти граней зала располагались блоки машин, за каждой из которых наблюдал техноадепт в красной ресе. Операторы неподвижно замерли на постах, соединённые с консолями при помощи серебряных механодендритов, что тянулись из-под их мантий. Под их купюшонами мерцали зелёные оптические сенсоры. Работники обменивались тихим, почти неслышимым электронным бормотанием центре комнаты располагался помост, на котором стоял командный трон с высокой спинкой и подлокотниками, где находились панели управления. Кресло развернулось в сторону вошедших, и они увидели человека в элегантном алом камзоле, расшитом золотом. Его длинные, подёрнутые сединой волосы были зачесаны назад, обрамляя красивое лицо с несомненно аристократическими чертами. Выглядел он лет на 40, но Крест знал, что возраст людей из правящей элиты Империума нельзя определить наверняка. Все они имели доступ к бесчисленным омолаживающим процедурам. Незнакомец перед капитаном вполне мог прожить век, а то и больше. Инквизитор произнес клавель, осенив себя аквилой. "Искомые объекты при тебе, Калавера 5?" спросил человек на троне. У него был хорошо поставленный голос с нотками сдержанной властности. Именно таким крест его себе и представлял. Как основные, так и дополнительные. подтвердил Клавель, снимая ранец. «Прикажете возобновить операцию в кладовой. Нет. Ты возглавишь группу «Иссекатели». Но я полагал, что Коловера 2, Коловера 2 не вернулся из экспедиции в подшпили, как и его команда. произнес инквизитор. Мы считаем, что они потеряны. Вас понял, ответил Клабель. Но я советую немедленно эвакуироваться с планеты, инквизитор. Как только вспыхнет дикий огонь, Вигелон окажется под угрозой. Эмброуз, не мог больше сдерживаться. Слушайте, чем бы ни был этот ваш дикий огонь, мы должны предупредить полк о том, что он надвигается. Дикий огонь означает войну, капитан Крест ровно ответил инквизитор. И он уже разгорелся. Боевую тревогу в кладовке объявили ещё несколько часов назад. Командование наконец вырубило сирены, но прожекторы до сих пор сияли на вершинах сторожевых башен и крышах казарм, пронзая тьму мощными лучами. Всех гвардейцев расставили по постам, направили на стены или же приписали к дополнительным патрулям. Причины знали немногие. Рядового Ариса, впрочем, это не касалось. Он точно знал, в чём дело. Тайный дар, живущий в его крови, разбудил бойца до того, как взвыли сирены, и теперь этот зов разжигал праведное пламя в его жилах. Рывком он поднялся с койки и увидел, что его брат во спирали, Палмар, наблюдает за ним с другого конца спальни. Они молча вытащили кинжалы и двинулись вдоль комнаты. Арис справа, а Палмар слева. Быстро и бесшумно отправляя своих бывших товарищей спать навечно. Арис не чувствовал вины, ибо все они были еретиками. После они поспешили к главному складу боеприпасов, захватив по дороге ещё трёх культистов спирали. Здание было прочным, а его единственная дверь, крепкой, и вскрытию удалось бы только мощной взрывчаткой. Один из недолюдей рабов полковником стоял у входа, ещё трое стражей находились внутри. Несомненно, они были из доверенных ветеранов этого мясника Казана. Пятеро культистов затаились за убогим зданием ближайшего склада. Через некоторое время к арсеналу промаршировал сержант во главе отделения. Как только он назвал пароль, и дверь отворилась. Палмар радостно ворвался в группу еретиков, сжимая в каждой руке по взведённой гранате. Взрыв был слишком слаб, чтобы повредить ворота, но он внёс беспорядок в ряды охранников и сбил недочеловека с ног. Спиральный огонь! проорали четыре оставшихся культиста, бросаясь вперёд. Нелюдь пытался подняться, но взрывом ему по локоть оторвало руку, и он не мог как следует опереться. Гигант протянул окровавленную культю, окружившим его спиральным братьям, видимо, надеясь на помощь. За четырёх Спасителя, пропел Арис, вбивая дробовик в глаз создания и нажимая на курок. Дверь склада покачивалась на петлях, целая, но настежь распахнутая. Двое спиралитов кинулись ко входу, но рухнули под огнём охранников. Арис махнул рукой другому выжившему собрату, и они аккуратно обошли дверь с разных сторон. Двигаясь с идеальной синхронностью, они выдернули чеки И закинули гранаты внутрь, а затем, услышав вопли, забросили ещё пару. Верующий тянулся за третьей бомбой, когда первая взорвалась, запустив цепную реакцию внутри склада. Спустя мгновение мгновения всё здание затряслось и взлетело на воздух, испепелив всё вокруг себя. Спиралит Арис умер счастливо. Грохот взрыва перекрыл рёв бури. Дрожь от ударной волны прокатилась по всей вышке связи. Стоявший у окна капитан Игнасио Гаррис увидел столб огня, взметнувшийся на другом конце базы. "Трон Святой, что это было?" поразился рядовой Виндос, сидевший на посту у главной вокс-станции. Его тощее бородатое лицо побледнело. Даже в лучшие времена бойца в дрожь бросало от малейшей опасности. Игнасио, бывалый офицер, презирал таких олухов. но не мог отрицать, что парень умело обращался с воксом. Просто делай свою работу, ответил Гаррис, пытаясь разглядеть в дыму, что там взорвалось. Помоги им, трон, если это был арсенал, подумал он и закончил. Ты слышал, что сказала командование? Нам нужно предупредить посты наблюдения. По Помрачение глушит сигнал, значит, усиль его. И так уже накачал ее под завязку, возразил оператор, возясь шипящим прибором. Если еще чуть поднажму, она расплавится. Windows зашептал молитву утешения страдающему машинному духу, будто бы извиняясь за неуважение. Гаррис повернулся, увидев, что дверь отворилась и вошёл Эдуарду. Смена же не его, подумалось капитану. Его инстинкта отметили пушку в руках вошедшего гораздо быстрее, чем за ними поспело сознание. Игнасио выхватил пистолет одновременно с тем, как Эдуарда выстрелил. Лазерный заряд прошил капитану живот, но в ответ тот пальнул от бедра, попав изменнику точно между глаз. Тот упал на колени и повалился на землю. Но Гаррис заметил, что за предателем стоит ещё кто. то Не колебаясь, он тут же послал через дверь лазерный луч, и второй нападавший скатился по лестнице. Запри Ой, дверь! прохрипел Игнасио застывшему в оператору. Приду, командование!» Тут он потерял сознание на пол Оперативный штаб представлял собой небольшой узел связи из нескольких передающих постов и станции наблюдения, расположенный в самом центре донжона кладовки. Из этого комплекса можно было подключиться к любому вокс полка, что теоретически позволяло командованию давать каждому солдату индивидуальные приказы даже во время по Это была самая охраняемая комната в кладовой и последняя в списке мест, где сейчас хотелось бы быть. Амазад. На нас напали, на нас напали. Взвыла одна из вок станции. Как мёртв. Сквозь паникующий голос слышались удары. Они по, не за дверь. Это твой, сказала Амазад Арикин. Вперёд. Её помощница кивнула и выбежала из комнаты. Подкрепление на подходе, Виндус боксировала лейтенант Мелье. Когда офицер повернулась к Адеоле, её слегка трясло. Мы же направили отделение к вышке связи 20 минут назад. Быть может, оно их и атакует, кисло ответила Адеола. Я не понимаю. Бледное красивое лицо Мелье выглядело измученным. Она казалась слишком юной, чтобы управлять оперативным штабом. Именно поэтому я здесь, признала амазет. Казан и Ростик отправились возглавить собственные подразделения, а Таласка исчезла в личной башне, не обратив внимания на её протесты. Адеоли очень хотелось вернуться в свою роту, но она доверяла своим лейтенантам, и кто-то должен был управлять оперативным штабом в отсутствие полковника. Сквозь шипение вокса пробился ещё один сигнал. Говорит отделение Нилаши, мол, казарм Г. Вас поняла, сержант Нилаши, ответила Мили. Вы связались с восемнадцатой ротой. Они так и не откликаются, потому что они все лежат мертвыми в своих койках, проговорил Милашин дрожащим от ярости голосом. Похоже, это ночная жатва. Мильлени, понимающе уставилась на Амазат. Их убили во сне, объяснила Адола. Затем она наклонилась к Боксу. Милашин, отправляйся к вышке связи. Арикин может понадобиться поддержка. Вас понял, мой капитан. Как глубоко укоренилось предательство, гадала Амазет. И в этот момент началась музыка. Она вырвалась из всех передающих станций разом и сотрясла комнату. Это была тошнотворная симфония неритмичных ударов и текучих созвучий, которым было не место в ушах вменяемого человека. Низкий булькающий голос начал распевать на фоне звуковой трясины, будто тонущий мертвец, что благословляет свою судьбу. Заглуши это, ревкнула Амазет. Милия вырубила звук и взглянула на приборы. Это на каждом канале. Трансляция идет по всему форту. Она взглянула на Амазет. Сигнал передают из вышки связима. Майор Маркел Ростик гнал часового сквозь непроглядно черный буран, освещая прожекторами дорогу впереди. Машина Антонова и Бродский двигались по бокам от него. Пилоты держались на расстоянии 20 шагов, что позволяло поддерживать надёжную связь по вокс. Они удалились от кладовки где-то на 30 километров, патрулируя дорогу к Надежде и идущий параллельно ей монорельс. Ростик понимал, что выходить на плато было безумным риском, но после того безумия в зале совещаний ему просто требовалось оседлать часового, сделать что-то понятное. Маркелло редко позволял себе заниматься самокопанием, но сумасшествие области задело какую-то тонкую струнку в его душе, а искупление, похоже, готово было оборвать её. На снежной планете разные части чёрных флагов пошли друг на друга. Здесь же единственный полк, его собственный полк, намеревался пожрать сам себя. Чума измены, как сказала та девчонка. Нечто способное соблазнить даже трона боязливого человека. Офицер не мог этого понять. Езроген на потях Мария доложил Бродский. Кажется, поезд. Его часовой двигался по правому флангу и находился ближе всех к монорельсу. Антонов, останься на дороге, приказал Ростик, сворачивая в сторону Бродский и пересекая рельсы. Они остановили шагоходы по обеим сторонам трассы и принялись ждать грохочущий состав. Вскоре бойцам удалось разглядеть машиниста в ярко освещенной кабине. Има казалась женщина, но лысая, как и большинство городских работяг. Когда она заметила часовых, то требовательно замахала руками в явном волнении. "У неё неприятности, са", произнёс Бродский, как обычно, сообщая очевидное. "Ничему не доверяй", предупредил Ростик. "Теперь это единственная истина", подумал он горько. Оба часовых повернулись к поезду, когда он понёс семеим них по монорельсу. Первый вагон был полон работяг, забит нылым смешением лысых голов, бледных лиц и серых защитных комбинезонов. Как и машинист, все они махали руками, беззвучно моля о чем то как будто упрашивали пилотов бежать, пока не поздно. Следующий вагон был точно таким же, и следующий за ним. "Они валят из города", высказал догадку Бродский. Ростик не ответил ему: "Что-то в этой серой массе было не так". Среди них нет детей, понял? Он. И стариков тоже. Они не бегут, прошепел он. Это армия, и состав везет ее прямо под стены кладовки. Антонов требовательно воксервал Маркел. «Оттянись назад и уничтожь пути. Вас понял, товарищ майор. Голос третьего пилота уже заглушали помехи, хотя он был никак не дальше полусотни метров. Товарищ майор, они же не вооружены возразил Бродский. Как я могу быть в этом уверенным? Усомнился Ростик. Я уже ошибался прежде. Но в этот миг перед офицером мелькнул последний вагон, и он был полон чудовищ. Их оскаленные звериные морды казались пародиями на человеческие лица с острыми клыками и зубчатыми гребнями. Они напоминали горгулий, вырезанных из плоти и кости. Заметив часовых, Твари зарычали и разбили окна громадными когтистыми лапами. «Огонь!» — крикнул Маркел, вдавливая гашетку мультилазера. Веер лазерных импульсов накрыл вагон и пронзил тонкие стены, Спалил его нечестивый груз. Монстры бросились к задней двери, спасаясь от губительного потока пламени, который тащил их поезд. Некоторые пытались отстреливаться из окон, но их оружие не могло пробить броню часового. «Заутонувший трон Зребело ростик, преисполнившись отвращения при виде горбатых мельтешащих гибридов. Они воплощали весь тот немыслимый кошмар, в который превратилась его жизнь. Надо было остаться на лете», — С неожиданной ясностью осознал майор. Моей дочери скоро исполнится 22, а сыну 18. Что-то ударило его в кабину. Вспыхнули тревожные сигналы. Развернув машину в поясе, Маркел увидел гибрида, который целился в него из тяжелой конической пушки, установленной в окне ближе к концу вагона. Ёб твою за тебя впадина!» прорычал Ростик и испепелил врага не дав тому выстрелить. Через пару секунд последний вагон унесся вдаль. Что они такое? баксировал Бродский с другой стороны путей. Голос бойца звучал вяло, будто он безуспешно силился осознать весь ужас увиденного. Мы должны зачистить от них поезд, ответил офицер. Я Голос Бродский распался треском помех. Бронированный грузовик на полном ходу снес его часовой. Раздался виск раздираемого металла, и воющие пилы проходческого щита разорвали шагатель на части. Пока машина прогрызалась сквозь часового, установленная на ее кузове рука направила пушку на ростика. Обдери тебе трон. Взревел Маркел, накрыв залпом управляющего ей культиста в очках-консервах. Тот пригнулся и выпустил в ответ копье палящего света. Просто качнул своего часового в сторону, но разряд все же задел корпус, оставив оплавленную просеку на бронелисте. Прямым попаданием меня бы распылило, осознал майор. Когда грузовик снова набрал скорость, Маркел рванулся вперед и петляя погнался за ним. Стрелок снова повернул орудие в сторону часового, стараясь взять его на мушку. "Слишком медленно, мразь", прошептал Ростик, выцеливая типа в очках. В борт часового застучали пули. Не сбавляя скорости, майор развернул кабину и увидел, что с ним поравнялся вытянутый бакки. Стабер на его крыше трясся, выплевывая длинные очереди. Первым же ответным выстрелом Маркел пробил легко бронированную машину насквозь, и она закувыркалась во тьму, объятая пламенем. Когда Ростик снова повернулся к грузовику, мимо него пронесся очередной энергетический луч. Неясно было, сколько еще здесь вражеских машин. Пора бежать, решил Маркел. Надо предупредить кладовку. Но он не мог оставить смерть Бродский Не жалея мотор часового, он ускорился и зашел на цель сбоку. Когда пушка грузовика повернулась ему навстречу, Ростик резко затормозил, застигнув стрелка врасплох. Прежде чем тот смог пригнуться, майор открыл огонь и испепелил дегенератов. Не отпуская гашетку, Маркел наклонил шагоход вперед и поразил меткими выстрелами орудия на серво-руке. Кузов грузовика разлетелся на куски во слепятельной вспышке. Набившиеся в него создания сгорели заживо. Уже неуправляемую машину повело, она перевернулась и отлетела в сторону. Затем последовал взрыв. Антонов боксировал Ростик, разгоняясь. "Акула Антонов, как слышишь меня?" Но третий боец эскадрона не отвечал. Опасаясь худшего, Маркел направился к монорельсу и увидел вдалеке хвостовые огни поезда. Тот по-прежнему вез свой злобный груз в сторону кладовки. Надо зайти со стороны кабины. Из тьмы впереди вынырнул часовой, несясь прямо на Ростика. Повинуясь чутью, тот резко дернул машину в сторону, и это спасло майора от убийственного потока снарядов. Неизвестный шагатель наводился на него, не сбавляя скорости и ствол его орудия извергал пламя. Автопушка сообразил ростик, зигзагами приближаясь к вражескому часовому. В нем еще можно было узнать машину черных влагов, но кабину уже покрасили в фиолетовый цвет и вывели на ней кривую спираль. Что важнее, его противопехотную пушку заменили на более тяжёлое вооружение, превратив шагоход в охотника на бронетехнику. Семка сучё Несмотря на все изменения, Маркел познал врага. У каждого из акул часовых был свой стиль вождения, и Ростик помнил их всех. Предатель боксировал майор на всех частотах, проскакивая мимо него. Освободитель бросил в ответ Казимир, устремляясь в погоню. Ростик выругался, увидев обломки часового Антонова. Тот был искусным пилотом, но не отличался острым чутьём. "Я не предупредил его о асенке", признался себе Маркел. «Я и верить в это не желал, не то что произносить вслух. Теперь это не имело значения. Главное уничтожить поезд. Маневрируя, чтобы избежать выстрелов изменщика, Ростик держался пути и не выпускал из виду состав впереди. Он довольно быстро нагнал цель. Вы служите лжи, прокричал Сенко. Вы все рабы, Маркел выключил Вокс. Не осталось в живых никого, с кем стоило бы говорить. Он догнал поезд меньше, чем за минуту. Когда часовой понесся вдоль вагонов, из окон на него обрушился шквальный огонь. По большей части серая толпа внутри была скверно вооружена. Но порой в сторону ростика неслись и мощные разряды. Майор игнорировал их всех, стараясь добраться до локомотива. Я их не остановлю, но смогу хотя бы замедлить. Когда от головы состава его отделял лишь один вагон, Маркел заметил скрючившуюся фигуру, что подбиралась к нему по крыше. Четыре её руки были расставлены в стороны, будто существо пыталось удержать равновесие. Его синий, шипастый панцирь лоснулся в свете фар. С широко распахнутой пасти торчали кинжалы зубов. Неведя мультилазер, Ростик разнёс крышу вихрем лучей, но тварь метнулась ввысь и приземлилась на корпус часового. Майор резко свернул, пытаясь сбросить чудовище, которое царапало корпус над ним, но тут когтистая лапа пробила броню и едва не снесла ему голову. Затем тварь ухватилась за рваный край металлического листа и начала вскрывать кабину, словно консервную банку. Мне конец, спокойно подумал Ростик. Лёто превозмогает. Взревел он, вдавливая газ до упора, часовой рванулся вперед, молотя ногами о землю силой кузнечных молотов и понес маёра к локомотиву. На приборной панели вспыхнули тревожные огни. Машину дико затрясло. плавящийся двигатель мучительно завизжал. И когда тварь окончательно сорвала крышу и потянулась к маркелу, он бросил шагоход на перерез поя. «Нихера не вижу, Серж, крикнул сквозь ветер Джей, который рыскал по земле за стеной лучом прожектора. Мались, чтобы так и осталось, отозвался Грехальва, водя стволом тяжелого стабера на три вслед за пятном света. По всей кладовке бойцы на других вышках делали то же самое, исполняя последний отданный им приказ. Получен он был больше часа назад, а с тех пор из воксов хлестала только проклятая музыка. Алонсо ещё раз попробовал включить комбусину и скривился от мерзкого шума, бьющего по ушам. В этой мелодии всё было неправильно. Она голодна, содроганием подумал Грихальва. Оглядевшись вокруг, сержант увидел, что маячок на вышке связи ещё сияет. Это было высочайшее строение базы, возведённое как ретранслятор и усилитель для воксов. Попади она в руки ворагам. То же самое произойдет со связью. И она больше нам не принадлежит, пробормотал Грихальва. "Восстань со спиралью!" прокричала Арикин в лестничный пролет вышки. Ответа не последовало. Помедлив лишь секунду, она вошла и осторожно переступила тело, лежащее у основания ступеней. "Тразго отправил меня вам на помощь, братья." вступив на винтовую лестницу, медики высоко подняла руки и запела мантру вьющегося единения. Она рисковала, но полку нужно было вернуть станцию, а другие планы Капралу в голову не приходили. Если злость сделала её безрассудной, то пусть так и будет. Я отправила тебя к ним, Афель, подумала Арикин. И они погубили тебя. На полпути вверх медики нашла еще одно тело с переплетенными, как у сломанной куклы, ногами. Она стянула спиральный амулет с шеи мертвеца и надела на себя, стиснув зубы. Нет позора в том, чтобы обратить их трюки против них самих, сказала себе Капрал, но эти слова не уняли отвращение пробужденного в ней витым кусочком обсидиана. Арикин продолжила восхождение, ярость укрепляла ее с каждым шагом. В дверном проёме в конце лестницы стоял солдат, целившийся в неё из лазгана. Сердце медики замерло в миг узнавания. Коннант, первый из паломников, кто встал рядом с ней, когда амазат собирала живую десятину. Бывший боец с повоз быстро показал себя умелым солдатом и получил под командование отделения плавника. Он мой друг, подумала Арикин. Один из немногих, что у меня ещё остались. «Арикин?» – удивлённо спросил Коннонт: "Ты с нами?" Где же мне ещё быть, брат", ответила она свирепо. верепа. "Еретики украли наши жизни, но они не в силах погубить правду". "Тразга никогда мне не говорил". "Ну, он же обожает секреты", криво улыбнулась Метики. Услышав это, Коннонт просиял, словно сбросив тяжкий груз с плеч. "Ага, точно. Мне не стоило в тебе сомневаться, сестра. Ты всегда была лучшей из нас". Он махнул рукой, подзывая её. Заходи, мне надо снова запереть дверь. Внутри оказались ещё двое солдат мужчина и женщина, оба бывшие паломники. Они улыбнулись увидя Фарикин, и их радость была заразительна. Ещё один боец скрючился возле главной вокзальной станции, на затылке у него кровоточила рана. А это кто? спросил капрал. Вокс-оператор ответил комманду слишком полезный, чтобы убивать. Кроме того, наверняка сможем уговорить его перейти к нам, когда всё это кончится. Он устало покачал головой. И так уже чересчур много убитых. Ты хороший человек, Комманд. сказала Арикин, неожиданно для бойца обнимая его. Всегда таким был. Я не смогу, подумала медики, выхватывая пистолет. Это уже слишком. Но рефлексы, которые выписала в ней Амазет, были сильнее всех чувств и сомнений. Арикен выстрелил он ниже затылка и толкнул его в сторону остальных. Когда труп врезался в культистов, Медики уже падал на пол. Пока враги пытались понять, что происходит, она вновь нажала на спуск. Первый лазерный луч ударил мужчину в грудь, второй пробил дыру в щеке женщины. Бронежилет первого поглотил большую часть разряда, и он уставился на опаленную вместе попадания. «Арикин, что? Прости. Ответила Капраун, стреляя ему в голову. Она повернулась к сжавшемуся в комок связисту. Выруби музыку и восстанови связь. Ты ошибся, крест, подумала девушка. Теперь я черный флаг. Больше во мне ничего не осталось. Казимир обходил сошедший с рельс поезд, глядя, как его собратья выбираются из перевернутых вагонов. Жертва бывшего командира Сенки окупилась сторицей. Поезд врезался в часового словно пуля, отчего и шагоход, и локомотив испарились в неистовом взрыве. Летивец в ужасе смотрел, как остальной состав слетает с путей и несется по камням. Посыпались искры, вагоны охватили языки пламени, а затем поезд опрокинулся. Первый вагон оторвался от сцепки и перевернулся на крышу, после чего внутри детонировала граната или какое-то тяжёлое оружие. Загремели вторичные взрывы, и никто не выбрался из развершившегося ада. Должно быть, там сотни погибших, с тяжёлым сердцем прикинул Казимир. Грузовики "Голиаф" и равнинные "Баги" подтянулись к составу, а затем, когда в кузова и кабины набились уцелевшие из других вагонов, устремились к крепости. Тут СЕНКА ощутил приступ кровожадности. Появился грузовик, везущий примаса. Фиолетовый корпус машины был украшен размашистыми спиралями, над кузовом развивалось знамя культа. С обеих сторон от флага горбились покрытые хитином твари, царапая пол когтистыми лапами. Их удлиненные головы дергались, словно змеины. Сам военачальник стоял над проходческим щитом, обозревая разрушенный поезд с хмурым выражением лица. Мы заставим их заплатить за это, подумал Казимир вслух. Он увидел, как еще одна четверорукая тварь выбежала из ближайшего вагона и помчалась к нему. Ее панцирь был расписан золотыми спиралями, а левой пары верхних лап не доставала. Терзающий охотник понял Сенку узнав святое создание из притч Ксифаули. Когда она взобралась на часового и устроилась на крыше, летивец раздулся от гордости. Он был избран нести праведников в битву. "Я благословлен», — торжественно произнес Казимир. Он запел режущие псалмы спирального змея и продолжил путь, объятый жаждой низвергнуть еретиков. Затворившись в святилище данжона, полковник Кангра Таласка лихорадочно чертил поверх темного клубка, созданного им ранее. Лишь малой капли не хватило спиральному еретику, чтобы отвратить его от света бога императора, и Таласка пылал от стыда. Но ярость в нем все же горела ярче и понуждала вглядываться в сеть, которую обманщик оплёл его душу. Она была обрывочной и истончившейся, Но ее нити проникали повсюду, и Кангры заставил себя следовать за ними. Когда Вирунус вторгся в его мысли, то обнажил собственные, и среди его лжи были рассыпаны зерна истины. Моё божество спит, пробуждается, шептал Таласка, выцарапывая на стене обвитый спиралью глаз, связанный плотью, погребённый под истиной. Истина. Веритас прозрел Кангры. Их бог заперт под шпилем Веритас. И он создание из плоти и крови, тварь, которую можно убить огнем и мечом. Его руки кружились, действуя синхронно, вплетая все новые узоры между старых. Вменяемому человеку творение Таласки показалось бы бессмысленным, но для собирателя оно воплощало порядок среди хаоса, великолепие на фоне ничтожности. Из горнила чернил выплыло лицо, злобное и благородное, возносимое и мучимое морем терний, которым оно владела, и о котором оно скорбело. Кангра закрыл глаза, но его руки продолжили безумную пляску. Посмотри на меня, собиратель!» потребовала расколотая тень, заговорив сплетением чужих голосов. Посмотри на меня и познай Аллах. Стань рядом с нами во имя Бога и императора. Отозвалось в голове Таласки эхо полуправды, предложенной ему Вирнусом. Он распахнул глаза и заглянул внутрь темного клубка. Со временем он понял, что должен сделать.